Глава девятая. Заключение сороковое. Факты, приведённые в настоящем очерке, в своём подавляющем большинстве не составляют тайны для следователей греческой религии. Если же тем не менее, она в нём получила такое освещение, какого ещё не получала нигде, То это объясняется тем основным принципом, о котором было сказано во вступлении. Мы зажгли в своём сердце свет очерелигиозного чувства и оставили дома тусклый фонарь конфессионализма. Но чем прекраснее и совершеннее представилась в этом освещении греческая религия, тем навязчивее стал вопрос Да почему же она исчезла? Мы привыкли верить в справедливость приговоров истории, и именно Греция научила нас верить в неё. Где же здесь была правда со престольница Зевса? Вопрос требует ответа. Он и будет заключением настоящей книжки. Мы могли бы ответить просьбой сравнить тех гордых свободных эллинов, которые в эпоху Перикла и Платона молились деве Афине Фидия и справляли таинство Деметры в Элевсине, с теми униженными греками, которые несколько веков спустя приняли религию креста. Могли бы показать, как постепенное их порабощение, утрата гражданской независимости, экономическая эксплуатация, расхищение религиозных художественных сокровищ, скуднение праздников мало-помалу лишило их того подъёма, который составлял одно целое с их радостной религией, право выбора Горит полагает духовно свободных людей порабощённый жаждит властного голоса господина жаждит канона снимающего с него обузу да обузу свободы и в этом ответе будет значительная доля истины Мы могли бы показать, что даже в этом своём состоянии умственного порабощения греки, жители старой Эллады не вполне добровольно дали у себя вырвать старую религию. Проповедь апостола Павла на Ареопаге в Афинах не обратила, также и в последующие времена правнуки Перикла и Софоклов туго поддавались соблазну чужеземной веры. Увы, то, что составляло главную прелесть греческой религии, её культ видимой красоты, её обожествление природы, её прекрасная и радостная обрядность, всё это представляло также и её уязвимую сторону для насилия. Разрушение дома Иегова на Сионе не причинило ущерба иудаизму. Он уцелел в свитках Торы и пророков, и синагога успешно продолжала дело храма. Но когда год Алларих, христианин и варвар, разрушил храм Деметры Элевсинской, Когда молот из уверов раздробил пророческие откровения фидиеев и проксителей, когда были запрещены шествия к Поладину, её акрополь и зрелище в театре Диониса, тогда поистине и душа греческой религии захелела и поникла. И в этом ответе будет другая доля истины и наконец этот третий ответ с виду противоречит первым двум на деле же их дополняет и наконец греческая религия вовсе не исчезла из сознания о христианского мира Она перелилась в него, живёт в нём поныне и будет жить, пока будет живо и само христианство. В этом ответе третья и главная доля истины. Занатакам он известен. Широкой публики нет, а так как настоящая книжка назначена именно для неё, то будет уместно здесь его развить. 41. Корнем христианства принято считать иудаизм. С него мы и начнем. Мы не должны быть слепы к высоким достоинствам, не только поэтическим, но и нравственно-религиозным Ветхого Завета. В абсолютной оценке – Он занимает очень почётное место. В сравнительной тоже, если сравнивать с его религией, религию окружающих Израиля народов, этих Ваалов и Астарт с их человеческими жертвоприношениями и религиозной проституцией. Но здесь приходится его сравнивать не с ними, а с религией народа, которого его творцы не знали, с религией народа, который хотя никогда не называл себя избранным, но несмотря на это нет. Именно поэтому воистину им был. И тут результат сравнения и сравнительной оценки не может быть сомнительным. Иудаизм прежде всего не признавал объявление Бога в красоте, один из трёх идеалов совершенства был им выключен, оторвана одна из трёх сторон священного треугольника, в котором для нас покоится недреманное око божества. С ней отпала и обожествление природы и уединения испытывал сыновних чувств к великой матери земле оставалось добро и истина но и здесь придётся сделать значительные ограничения в идею добра у иудея не входило чувство общечеловеческого братства чувство гуманности свою привязанность он ограничивал крошечной частицей человечества презриво чуждая из всех остальных ставя непреодолимую преграду между собой и ими в виде своих запретов общей трапезы, о которых он и сам сознавал, что и Егова их ему дал именно для того, чтобы затруднить его общение с язычниками. Внутри своего народа он опять-таки отвергал одну половину, считая ее недостойной, полной милости и еговы, женщин. Всякому, кто только знаком с греческой религией, не забвенен образ греческой жрицы и пророчицы. Нам лишь вскользь приходилось говорить о ней, как и о жречестве вообще. Но все же, надеюсь, не исчезнут из сознания читателя египет имена Феано и Диотимы. Если он желает дополнить этот образ, пусть он сравнит пророчицу Феаною в Елении Еврипида, Пифию в его же Ионии или хоть жрицу Афродиты в Канате Плавта. Израиль в древнейшие времена ещё знал пророчиц, вроде Деворы, Но уже к исходу царства пророчицы Израиля занимались сшиванием чародейных мешочков под мышки. А результатом развития была известная молитва Равина и Ехуды бен Иллаии, открыто благодарившего Бога за то, что он не создал его женщиной.